«Не убивай, слышишь, не убивай!» — хрипел изображавший инвалида парень, брызгая кровью из-за рта. «А ты многих пощадил?» — тихо спросил Слава, глядя на него, как на полудохлого таракана. Ничего, кроме брезгливости, вся эта компашка не вызывала. Грязные, одетые в какие-то лохмоти, словно не молодые и здоровые люди, а кучка старых бомжей, забывших, что такое человеческий облик. Так многих продолжал настаивать Слава, медленно поднимая пистолет. «Слышь, у нас много чего есть», — продолжал хрипеть раненый. «Тряпки, консервы, топливо немного, даже золото, все твое будет, только не убивай». «Ради тряпок и убивали тех, кто пытался тебе помочь, и теперь скулишь?» — все так же тихо спросил Слава, сам не понимая, к чему продолжать весь этот разговор. Мрохнул выстрел, и под головой парня начала быстро разрастаться кровавая лужа. Убрав пистолет в кобуру, парень осторожно огляделся и, вздохнув, принялся собирать трофеи. «Как сказал майор Амоновец, никогда не оставляй за спиной то, что может выстрелить тебе в спину». Слава решил положиться на опыт боевого офицера и, кривясь от вони немытых тел, быстро обыскивал трупы, собирая патроны и оружие. Два охотничьих ружья 12-го -16 и 16-го калибра, знававшие лучшие времена. Пистолет ПМ, карабин АСКС и изрядно поцарапанное весло – К которому нашлось два с половиной магазина патронов. без всего этого арсенала только СКС был более-менее ухожен. Все остальное словно из грязной лужи вынули. Мрачно оглядев добычу, Слава вздохнул, но бросать оружие не стал. Из ружей можно будет сделать обрезы, а нарезные стволы обменять на что-то нужное или на худой конец спустить на запчасти. Сыпав найденные патроны в подсумок с достойным названием «мародерка», Слава повесил все оружие на левое плечо и быстро зашагал к своей машине. Усевшись за руль, парень привычным движением запустил двигатель и, выехав на трассу, поехал дальше. Трепать себе нервы и рефлексировать из-за кучки подонков он не собирался. Слава никогда не считал себя святым, но и полным отморозком тоже не был. Но после гибели семьи в его мировоззрении что-то сломалось. В характере появилась жесткость, даже жестокость. но только по отношению к тому, кто пытался творить зло в понимании самого славы. Он не стал считать себя богом или судьей, но был уверен, что способен отличить подлость от честности, а справедливость от изворотливости. Да и мир спасать он тоже не рвался. Он просто хотел найти в этом мире подходящее для него место и попытаться начать жизнь заново, с чистого листа, ведь как ни крути, от того старого мира уже нет, как нет и того старого славы, «Сына, мужа, отца. Есть просто человек. Один. Против всего мира. Пафосным? Наверное. Но он считал именно так. Ведь у него никого не осталось, и этот мир отличался от того, в котором жил прошлый Слава». К вечеру, проехав со всеми остановками еще километров триста, парень начал искать место для ночлега. Соваться в развальный он, помня о собственном опыте, не решился. Выбрав подходящий перелесок, Слава загнал машину в кусты и, быстро нарубив веток, замаскировал ее. Убедившись, что транспорт с дороги не видно, парень занялся ужином. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Сварив на плитке гречневую кашу, он вывалил в котелок банку тушенки и, понюхав нехитрую снедь, с довольным видом кивнул. «Харч богов, ядренок черышка!» – тихо хохотнул он, доставая из коробки сухари Пока Слава утолял голод, на плитке вскипел чайник, и парень, предвкушая неспешное чаепитие, принялся собирать свою импровизированную кухню. Залив чай в термос на дорогу, Слава присел с кружкой на землю, прислонившись спиной к дереву. В дорогу он взял несколько больших фарфоровых чашек. Навалившаяся тишина давила на уши, заставляя невольно прислушиваться и искать знакомые звуки. Даже легкого ветерка не было, не говоря уже о ночном зверье. Слава почти уснул, когда вдруг чуткий слух охотника уловил странный звук. Неподалеку кто-то тихо на пределе слышимости стонал. Чуть вздрогнув парень аккуратно отставил кружку с чаем и, поднявшись, принялся шарить по карманам в поисках фонарика. Как всегда бывает в подобных случаях, нужный прибор обнаружился совсем не там, где его искали. Для готовки Славе вполне хватало салонного освещения, а бродить по кустам он не собирался, так что его суета была вполне обоснована. Наконец, найдя фонарик и попутно обозвав себя тупым ослом, Слава достал пистолет и, взяв его на изготовку, бесшумно двинулся в сторону, откуда слышал стоны. Метров через сорок он наткнулся на собранный кое-как шалаш, точнее навес. Использованные для его изготовления ветки уже успели пожухнуть и стать ломкими. Из-под навеса торчали чьи-то ноги. Оттуда же раздавались и слабые стоны. Обойдя навес по кругу, Слава наткнулся на брошенный в кустах автомобиль. Осторожно посветив фонариком в салон, парень убедился, что с этой стороны нападения ждать не приходится, и медленно двинулся к шалашу. Стоны сменились хриплым дыханием. Сдвинувшись так, чтобы не попасть под выстрел, Слава присел на одно колено и направил луч фонаря на лежащего. Разглядев кто перед ним, Слава вздохнул и, подвинувшись поближе, тихо окликнул. «Эй, мужик, помощь нужна?» Вздрогнув, мужчина застонал и, медленно повернув голову, открыл глаза. Сухие губы, серое от боли, заросшее щетинное лицо. Все говорило о том, что пролежал он здесь долго. Руки мужчины зашарили вокруг, а потом он вдруг тихо прошептал. «Стреляй! Чего тянешь?» «С чего это я в тебя стрелять буду?» – растерялся Слава. «Я спросил, тебе помощь нужна?» «Поздно!» – прохрипел мужчина. «Уверен? То смотри, аптечка у меня есть!» – не унимался Слава. «Спасибо, но действительно поздно. Лучше воды дай». Слабо улыбнулся мужчина. «Сейчас», — кивнул Слава, вскакивая на ноги. Сбегав к машине, он притащил литровую бутылку воды и, протягивая ее мужчине, спросил. «Что с тобой случилось?» «Ранили, когда пытались ограбить. Добрался сюда, кое-как сделал шалаш, а потом свалился», — ответил мужчина, залпом выпив полбутылки воды. «Когда пришел в себя, понял, что все гораздо хуже, чем казалось. Кость раздроблена, большая потеря крови. В общем, недолго мне осталось. — Может, к врачу тебя отвести тихо спросил Слава. — Поздно. — Почему? — Гангрена, — выдохнул мужчина, откидывая куртку, у которой укрывался. Только теперь Слава рассмотрела окровавленные повязки и услышал слабый запах тления. — Ты хорошо держишься, — собравшись с мыслями, сказал Слава. — А что еще остается? — слабо улыбнулся мужчина. — Что делать будем? — помолчав, спросил Слава. «Ты сильно торопишься?» — собравшись силами, вдруг спросил мужчина. «Некуда мне торопиться?» — вздохнул Слава. «Просьба у меня к тебе будет. Ты вроде мужик нормальный, не подлый. Побудь со мной, пока все не кончится, а потом похорони по-человечески. Ты не думай, я не просто так прошу. После меня тебе много чего останется. Ружье, пистолет, патроны, машина. В общем, наследником станешь. Только не дай мне тут гнить. Не хочу. Похорони по-людски». К концу этого монолога силы почти оставили мужчину, и он говорил все быстрее и тише, словно боясь, что не успеет сказать все, что хотел. Глядя в его горящие лихорадочным блеском глаза, Слава понимал, что не сможет бросить его здесь. Лопата нужна. Дождавшись, когда новый знакомый замолчит, вздохнул Слава. У него в машине была только саперная лопатка. — Есть. Там в кустах моя машина стоит. В ней все. Все твое будет. Только не бросай. Снова завелся мужик. — Не брошу, — пообещал Слава, — только без домовины все равно не очень правильно получится. — Да бог с ним с гробом, — отмахнулся мужик. — Не хочу, чтобы труп мой зверье грызло В машине брезент найдешь, в нем и похорони. Вот, держи, это вроде как задаток будет, — добавил он, протягивая Славе пистолет рукояткой вперед. — Да не нужно мне ничего, своего хватает, — растерялся Слава. — Тогда на память возьми, — слабо улыбнулся раненый. «Тебя как звать-то?» — вспомнил Слава о хороших манерах. «Николай!» «Меня Слава!» «Вот и познакомились!» — прохрипел мужик. «Ты принеси еще воды, а потом спать ложись. Здесь тихо, не беспокойся, только не уезжай, ладно?» «Не уеду!» — пообещал парень, поднимаясь на ноги. Принеся Николаю еще бутылку воды, Слава вернулся к машине и принялся устраиваться на ночлег. Не сдержав любопытства, он включил салонный фонарь И в его неярком свете принялся рассматривать подарок. К его удивлению, это оказался Чезет чешского производства под патрон 9 мм. С интересом покрутив его в руках, Слава убрал оружие в бардачок. Патронов к нему была только одна обойма, так что парень решил оставить его на крайний случай. «Это где ж ты, Коля, таким стволом интересным разжился?» – задумчиво проворчал Слава, выключая свет. Проснулся он с первыми лучами солнца, основательно продрогшим. Несмотря на все старания сделать уазик машиной, приспособленной для холодов, не получалось. Выбравшись из салона, Слава длинно от души зевнул и, поежившись, принял позу упор лежа. Отжавшись в быстром темпе около семидесяти раз, он поднялся, с удовольствием ощущая, что тело проснулось, а кровь веселее побежала по жилам. Глотнув из термоса чаю, парень решил проверить состояние раненого. Пробираясь к шалашу, он попутно оросил соседнее дерево. Организм потребовал свое. Заглянув под навес, Слава убедился, что Коля еще жив, и, подумав, отправился к его машине. Зеленый Субару-Универсал с прострельной водительской дверцей оказался незаперт Вздохнув, Слава открыл дверь. На глаза ему сходу попались две лопаты, штыковая и совковая, обе черного цвета, с пластиками и ручками на черенках. Под ними обнаружился топор иностранного производства. Судя по всему, в дорогу Коля собирался без особой спешки, с умом. Да и наборы различных инструментов в пластиковых чемоданчиках ясно говорили, что руки у мужика из нужного места растут. Перебирая столярные, слесарные и плотницкие наборы, Слава только головой одобрительно кивал. Найдя брезент в который ему предстояло завернуть тело, Слава закрыл машину и вернулся к шалашу. Если уж делать дело, то делать его надо хорошо. И этим принципом он старался пользоваться всегда. Забравшись в шалаш, парень осторожно потряс раненого за плечо, пытаясь разбудить. В ответ послышался болезненный стон. Слава испугался, что причинил Николаю боль, но тот, открыв глаза и разглядев, кто его тряс, сумел улыбнуться. — Не уехал. Спасибо. — Ты чего так стонешь? Совсем плохо? — не ожидавший таких слов спросил Слава. — Недолго осталось, — прохрипел Николай. — Вот, попей, — спохватился парень, поднося бутылку к его губам. — Ты так на меня всю воду изведешь, — напившись, проговорил Коля. «Еще найду», — отмахнулся парень. «Я тут собрался могилу копать. Ты скажи, где лучше. Так сказать, сам место выбери». «А чего тут выбирать? Тут рядом его покой», — равнодушно отозвался Коля. «Болит?» Не найдя ничего лучше, спросил Слава. «Сознание мутится. Скоро в себя приходить перестану. Потом бредить начну и даже кричать. А это плохо». «Чем?» — не понял парень. «Услышать могут. Ты вот что». Если поймешь, что я слишком шуметь начал, пистолет использую, только чтоб сразу. Мучений мне так хватает. — Может, сам? — осторожно спросил Слава, которому совсем не хотелось убивать беспомощного. — Не могу. Верующий я. А это грех. В общем, окажи нам обоим услугу. — Безоружного, беспомощного не смогу, — помолчав, мотнул главы Слава. — Это не убийство будет. Это спасение от мучений, — прохрипел Коля, — глядя на него лихорадочно блестящими глазами. «Сейчас ты еле сдерживаешь, чтобы не заорать, а потом совсем плохо будет. Так что не раздумывай, как сознание потеряю, так и заканчивай. Не мучь, поверь, я только благодарен буду». «Сильный ты человек, я бы так не смог», — вздохнув, признался Слава. «Мерзкий я человек», — усмехнулся в ответ Коля. «Но это мои грехи, и мне за них отвечать. А ты просто сделай свое дело и забирай все, что в машине найдешь». Все твое, в благодарность, на память. Будет возможность, в церкви свечку поставь за упокой души. И можешь больше не вспоминать. Живи, как сумеешь. — Погоди прощаться, — остановил его излияние Слава. — Вот, попей, отдыхай пока, а я пойду работать. Жарко будет, так что времени лучше не терять. — Это верно, — кивнул Николай, глотнув воды. — Вот и я так думаю. В очередной раз вздохнул Слава, вылезая из шалаша. Через два часа могила была готова, и Слава, выбравшись на поверхность, устала, потер поясницу кулаками. Место для могилы он нашел очень живописное. На небольшой поляне, отдельно от всех деревьев, стояла береза, но вот под ней он решил похоронить случайного знакомого. Убедившись, что все сделано правильно, Слава отправился к шалашу. Присев рядом с раненым, он задумчиво посмотрел на измученное лицо и, вздохнув, осторожно тронул его за руку. Открыв глаза, Коля чуть улыбнулся запекшимися губами. — Нашел место? — Да, мне понравилось. — Это хорошо. Может, покажешь? — Зачем? — не понял Слава. — Все равно тащить. Так лучше уж сейчас, пока я сдерживаться могу. Да и живое тело легче мертвого. Это я точно знаю, — усмехнулся в ответ Коля. — Ладно, сейчас брезент раскатаю. — подумав, кивнул Слава. С грехом пополам переложив раненым, он осторожно перетащил его к краю поляны и, приподняв за плечи, тихо сказал. — Смотри, лучшего места я тут не нашел. — Спасибо, — оглядевшись, прохрипел Коля. — Я бы тоже его выбрал. А теперь заканчивай. — Зачем? Ты же в сознании растерялся, Слава. — Хочу не в бреду и дерьме умереть, а на эту красоту глядя. Да и время тебе сэкономим. Огония долго длиться может, так что упри ствол под подбородок и заканчивай. Так для нас обоих лучше будет. — Уверен? — спросил Слава, понимая, что мужик во всем прав. — Знаю, — слабо усмехнулся Коля. — И спасибо тебе за все. Очередной подъем в четыре часа заставил Славу злобно выругаться и, выбравшись из машины, пнуть ни в чем не повинный сучок, попавший под ноги. Поясница после долгого рытья земли ныла, оплечена ли ли с тяжестью? Похороны Николая, тщательно осмотря его машины, заняли почти все оставшееся светлое время прошлым днем. Субару оказалась настоящей пещерой Алибабы. После короткого размышления Слава решил выгрузить из машины все и только потом разбираться, что ему нужно, а что можно бросить. Но, как вскоре выяснилось, бросать тут было нечего. Его первые предположения оказались верны. Коля был мужиком толковым и запасливым. А судя по найденным вещам, еще и с серьезными возможностями. Во всяком случае, на оружие он не экономил. Кроме чешского пистолета, Слава нашел в машине три самозарядных ружья фирмы Бинелли и два пистолета – Браунинг и Макаров. А самое главное, что патронов к обоим стволам было в избытке, уже заряженных в обоймы. На каждый пистолет приходилось по шесть полных обойм, словно их владелец на войну собирался. Патронов к ружьям, Слава насчитал аж два ящика – Все картечные пулевые. Задумчиво вертя в руке Браунинг, парень разглядывал украшенные оленьей головой щечки рукояти, раздумывая, что делать с таким оружием. 22-й калибр редкости, в России его найти сложно. Но с другой стороны, воевать с таким стволом не будешь. Скорее, это оружие последнего шанса, когда деваться уже некуда. Или когда возникнет такая же ситуация, как с его прежним владельцем. Медленно подыхать, как Николай Слава не хотел. Этических и моральных препон для решения этой проблемы радикальным способом у него не было, так что Слава решил держать пистолет при себе, что называется на самый крайний случай. Загружая все найденное в уазик, Слава только вздыхал, мрачно поглядывая на груду мешков и ящиков, забивших салон почти под потолок. Перед тем, как захлопнуть дверцы Субару, Слава с минуту подумал, а потом решительно полез в салон. Его догадка оказалась верной. Из-под заднего сиденья он вытащил небольшой, но увесистый мешочек. Подкинув его в руке, парень развязал шнурок и высыпал на сиденье кучу золотых украшений. Вот теперь смысл фразы «все, что найдешь» стал окончательно понятен. На всякий случай еще раз обыскав машину, Слава убедился, что тайников больше нет и, захлопнув дверце, отправился к УАЗику. Ему еще предстояло приготовить ужин и решить, куда сливать бензин из брошенной машины. Слова подполковника о том, что топливо и патроны сейчас главная ценность, накрепко засели в его памяти. К концу дня все вопросы были решены, и Слава, поужинав, завалился спать. Это был трудный день. У него из головы не выходил мешок с украшениями. Все драгоценности явно были новыми, еще не потускневшими. Откуда Николай мог их взять? Вспомнив фразу покойника про себя самого, Слава в очередной раз вздохнул. Если сложить в кучу оружия, украшения и умение Николая держать себя в кулаке, то картинка вырисовывалась не самая приятная. Похоже, Николай был человеком из криминальной среды, причем явно находившимся не на шестых ролях. Придя к такому выводу, Слава перевернулся на другой бок и в очередной раз, вздохнув, уснул. И вот теперь, задумчиво жуя остатки ужина, он прокручивал в мыслях дальнейший маршрут. Чтобы не оказаться зажатым между войной на границе и радиоактивными развалинами, Ему предстояло проехать вглубь страны и приблизительно до Ярославля, и только потом повернуть на юг. При этом нужно было выбрать маршрут таким образом, чтобы избежать пересечения рек. Мост – это бутылочное горлышко, в котором очень удобно устраивать засады. Еще одна истина, которую Слава вынес из общения с бойцами ОМОНа. Закончив завтрак, парень быстро проверил, не забыл ли чего, и, усевшись за руль, запустил двигатель. Выехав на дорогу, Слава решительно нажал на газ, мысленно отбрасывая все сомнения и размышления про зашедшим. Это случилось и исправить он ничего не мог. Значит, нужно жить дальше, не забивая голову ненужными комплексами. Мир изменился, а это означает, что если человек хочет выжить, то он должен измениться и сам. Не озвереть, не превратиться в бешеную тварь, а суметь приспособиться к новым обстоятельствам. Успокоив себя такими мыслями, Слава взял бинокль, и, сбросив скорость, приложил его к глазам. Дорога была пустынной, это устраивало парня больше всего. Чем меньше приключений, тем целее шкура. Снова разогнав машину, Слава поправил автомат, лежавший на коленях, и, устроившись поудобнее, приготовился к долгой монотонной поездке. Пару раз в развальных мелькали какие-то мутные личности, но они не нападали, и Слава решила воздержаться от знакомства. Уж очень выразительными были взгляды, которыми данные личности провожали его машину. Объезжая все населенные пункты по окраинам, Слава старался не терять бдительности. Особенно в придорожных деревьях. Разросшиеся кусты уцелевшие заборы были отличным укрытием для засады или стрелка-одиночки, решившего поправить свои дела за чужой счет. Топливые патроны. Эти два слова накрепко засели в мозгу парня, не давая ему расслабиться. Обладая тем и другим, он сходу становился объектом охоты. А значит, нужно было держать себя так, чтобы любой с первого взгляда понимал, что добыча не так проста. Уже в сумерках, миновав очередную опустевшую деревню, Слава съехал с дороги в придорожные кусты и, остановившись, принялся маскировать машину. Достав из багажника плитку, парень поставил на огонь котелок для ужина и, задумчиво посмотрев на газовый баллон, тихо проворчал. «Похоже, с газом я промахнулся». Такими темпами к концу поездки придется на дрова переходить. А это может стать проблемой. Черт, я как я раньше не сообразил. Костер даже в густом лесу любой опытный охотник способен разглядеть издалека. Достаточно просто внимательно посмотреть на кроны деревьев, на которых отражается пламя. Объявлять о своем существовании на всю округу ему совсем не хотелось. Значит, придется озадачиться поиском большого баллона, чтобы хватило на дорогу до самого моря. Сделав себе в памяти зарубку, Слава вывалил в отваренные макароны банку тушенки и с удовольствием принюхался к запахам, когда за спиной в кустах раздался тихий шорох. Швырнув ложку в котелок, Слава шарахнулся в сторону, выхватывая с кобуры пистолет в развороте, присаживаясь на одно колено. Все эти маневры были направлены только на одно – уйти с линии выстрела или какой-нибудь другой атаки. Но, поняв, кто его так напугал, Слава растерянно покрутил головой и, не удержавшись, тихо выругался. Из кустов его разглядывал крупный пес с коротко обрезанными ушами. Собака внимательно наблюдала за ним, не сводя настороженного взгляда с пистолета. Судя по всему, пес отлично понимал, что это такое. Опустив оружие, Слава достал из кармана фонарик и, осветив собаку, проворчал. Не было печали. Стофарширский терьер. Вот только с тобой мне драки не хватало для полного счастья. Хотя ты вроде в ошейнике и сходу не кинулся. Может, договоримся?» Пес, словно пытаясь понять, что ему говорят, внимательно смотрел на человека, наклоняя голову то на один, то на другой бок. Чуть улыбнувшись, Слава медленно убрал пистолет в кобуру и, подумав, достал из багажника еще одну банку тушенки. Вывалив ее содержимое прямо на траву в нескольких шагах от машины, парень отступил в сторону и, хлопнув себя ладонью по бедру, негромко позвал. «Иди сюда, приятель. Иди, ешь». При слове «ешь» пёс облизнулся и чуть слышно заскулил. Он явно был очень голоден, но не решался подойти к незнакомому человеку. Понимая его затруднение Слава вернулся к машине и, прихватив с плитки котелок, приступил к трапезе, поглядывая на четвероногого гостя. Наконец, решившись, кобель быстро скользнул к оставленному угощению и сходу набросился на еду, одновременно поглядывая на человека краем глаза. Несколько движений мощных челюстей, и мясо исчезло. Потом последовал десяток стремительных взмахов языком, и от банки тушенки остались только воспоминания. Старательно обнюхав место, где только что лежало угощение, пес облизнулся и, усевшись, вздохнул, явно намекая на продолжение банкета. Усмехнувшись в ответ, Слава только головой покачал. «Я понимаю, что маловато будет, но тебе после голодовки сразу много нельзя. Заболеешь, так что потерпи до утра». Разговаривая с кобелем, Слава попутно пытался решить, взять его с собой или оставить здесь. С одной стороны, от такого попутчика и охранника отказываться просто грешно. Пса явно дрессировали. С другой вставал вопрос, чем его кормить. Две банки тушника на день для такой зверюги маловато, а лезть в развальный в поисках корма означает нарваться на неприятности. Но пес решил этот вопрос по-своему. Едва только парень открыл дверцу машины, собираясь устроиться на ночь, как кобель, сорвавшись с места, одним прыжком влетел в салон. Едва удержавшись на ногах, Слава растерянно покрутил головой, глядя на довольную морду нового попутчика. Устроившись на пассажирском сидении, пес оскалился, вывалив на бок длинный розовый язык, словно улыбаясь. Вздохнув, Слава залез в салон и, усмехнувшись, осторожно погладил пса по голове. В ответ тот лизнул парню ладонь. Откинув спинку сиденье Слава улегся, тихо буркнув, только не вздумай воздух испортить, и уснул. Утро началось с оставшего уже привычным писка будильника и тихого мата, когда Слава выбрался из машины. Пес, быстро оросив соседние кусты, крутился тут же, не сводя с парня глаз, словно боялся, что его опять бросят. Чуть улыбнувшись ему, Слава быстро умылся и, вскрыв очередную банку тушенки, решительно отдал ее псу. Позавтракав, парень быстро убрал посуду и, усевшись за руль, запустил двигатель. Покосившись на пса, парень тихо спросил. «Ну что, приятель, поехали тебе корм искать? Тушняком тебя кормить уж больно накладно». В ответ пес облизнулся, давая понять, что полностью разделяет его мысль. Рассмеявшись, Слава вывел машину на дорогу и, осмотрев бинокль трассу, нажал на газ. Через два часа, подъехав к очередным развальным, он остановил машину и, заглушив двигатель, скомандовал, вылезая на улицу. «Сиди здесь. Охраняй!» Тихо заскулив, пес нетерпеливо переступил передними лапами, но остался на месте. Одобрительно кивнув, Слава аккуратно прикрыл дверь машины и, взяв автоматную изготовку, медленно двинулся в поселок. Судя по отметинам на стенах и воронках на улицах, по поселку явно отработали каким-то оружием. Добравшись до ближайшего магазина, Слава пробрался в развальный, оглядевшись, выругался. Это был магазин промтоваров. Уже собираясь выходить, парень вдруг остановился, обдумывая пришедшую на ум мысль. Потом, осторожно переступая через обломки прилавков и битое стекло, он добрался до самой большой кучи товара и, присев на корточке, принялся осторожно выбирать из нее упаковки с разными батарейками. В его багаже лежало множество самых разных приборов, способных облегчить жизнь, но питание к ним по нынешним временам может стать серьезной проблемой. Набив полные карманы батарейками прихватив десяток самых разных адаптеров, Слава выбрался на улицу. В следующем магазине ему повезло больше. Это вообще оказался магазин зоотоваров, так что теперь оставалось только решить вопрос, как дотащить добычу до машины. Подумав, Слава припомнил свой маршрут от машины до этой точки и, убедившись, что может подъехать прямо к дверям, не боясь пропороть шины, решительно вышел на улицу. Быстрым шагом добравшись до своего старичка, Слава прыгнул за руль и, потрепав пса по голове, запустил двигатель. Подогнав машину к магазину, парень до отказа забил багажник мешками с кормом и, прихватив миски для собаки, снова уселся за руль. Не забыл он и про лакомство в виде косточек из жил. Дело сделано. Теперь можно было не беспокоиться о питании для найденыша. Выехав из поселка, Слава мысленно перекрестился, что все прошло без проблем, и, оглядев в бинокль дорогу, прибавил газу. Нужно было убраться от этого места подальше. Гул двигателя в тишине брошенного поселка мог привлечь к путешественникам ненужное внимание. До Ярославской области они добрались без проблем. Сверившись с картой убедившись, что нашел дорогу, ведущую на юг, Слава решил сделать большую остановку. Пора было заглянуть в местный анклав и попытаться выяснить обстановку на дорогах. Ломиться дальше, не зная броду, словно мамонт по кукурузе, было глупо. Разглядев в бинокль какую-то деревеньку, парень решил проверить ее на наличие жителей, а заодно пополнить запасы воды. За 20 минут наблюдения он так и не увидел признака наличия в деревне живых, но это не значило, что их там нет. Слава вполне допускал, что нынешние обитатели деревни ведут ночной образ жизни. В любом случае ему нужна была информация и вода, а значит придется рискнуть. Достав из-под сумка пару эфок из трофеев, он развесил их на разгрузке и, покосившись на пса, спросил. Ну что, Барбос, рискнем здоровьем? Только не вздумай с местными кобелями отношения выяснять. Глупые скандалы нам не нужны. В ответ кобель шумно вздохнул и затоптался лапами по сиденью, выражая свое нетерпение. Ему тоже хотелось как следует размяться. Переложив автомат на колени, Слава не спеша повел машину в сторону деревни. Они доехали до ближайшего колодца. Заглушив двигатель, парень выпустил собаку и, замерев у машины, вслушался в окружающую тишину, попутно наблюдая за псом. Но, к его удивлению, никто не пытался стрелять, окликать или как-то еще выяснять их намерение. Только чуть слышно шелестела листва в заросшем бурьяном саду, и тихо поскрипывала где-то какая-то железяка. «С водой нам повезло, а вот с информацией не очень», — проворчал Слава, достав из колодца ведро, полное чистейшей ледяной воды. Наполнив миску пса, он принялся заливать воду во все имевшиеся резервуары. Загрузив все наполненные бутыли в машину, он захлопнул дверцу и, оглянувшись на собаку, скомандовал. Охраняй, а я гляну, чего тут и как. В брошенной деревне они провели два дня. Слава устроил грандиозную стирку, приведя в порядок все свои вещи. Сварил борща из найденных в соседнем огороде овощей и, как следует, помылся сам. Благо дров во дворах было в избытке, а в одном из домов печка оказалась исправной. Настало время для более детального знакомства с найденышем. Выкупав кобеля, от которого основати нанесло псиной после всех его злоключений, парень озаботился проверкой состояния его здоровья. Для домашней собаки жизнь на улице – это способ быстро погибнуть от инфекции. Осмотрев его ошейник, Слава нашел бирку, на которой было выбито Джой, и номер телефона. «Вот и познакомились», — вздохнул Слава, поглаживая пса по лобастой башке. Не забыл он и про машину. Смазав то, что должно быть смазано, и проверив все жидкости, парень ласково похлопал старичка по крылу негромко проворчав. «Потерпись, старина, доберемся до места, я тебе полное ТО проведу». Утром третьего дня Уазик выкатился на трассу и, быстро разогнавшись, направился на юг. Следующий поселок оказался через два часа езды. помню что в этих местах населенные пункты встречаются часто, Слава не позволял себе расслабиться, буквально не выпуская из руки бинокль. Но это не помогло. Едва он въехал на окраину поселка, как стоявший на обочине грузовик вдруг дернулся и рывком выскочил на дорогу. Славу спасла только реакция и насторожность. Он рывком выкрутил руль, уходя от столкновений, направляя машину в ближайший переулок. Понимая, что это засада, Слава лихорадочно искал место, где можно было перевести ограбление в позиционную войну. В этом случае у него была возможность спастись. Главное поставить машину так, чтобы не пострадал двигатель. В ней была вся его надежда. Заметив тупик с какими-то развалинами, Слава, не задумываясь, свернул в ту сторону. Уходить в глубь поселка он не хотел. Если уж драться, то на своих условиях, а не там, где это выгодно противнику. Победить в перестрелке у него были все шансы. Его главным козырем были гранаты, ручные и для подствольного гранатомета. Остановив машину в сантиметрах от груды, битого кирпича, Слава подхватил автомат и буквально вывалился из салона. Следом за ним вылетел и пес. Быстро оглядевшись, парень кинулся в сторону от машины, выбирая позицию так, чтобы оказаться в стороне и выше места остановки. Остатки первого этажа устроили его вполне. Ходить на бандитов в атаку он не собирался. В этом столкновении Слава делала упор на свое умение стрелять и наличие гранат. Быстро убедившись, что обойти его сзади проблематично, парень устроился за обломком стены и всматриваясь в поворот, из-за которого должны были показаться нападавшие. Бандиты не заставили себя ждать. Сообразив, что финн с тараном не получился, а добыча не торопится скрыться в развалинах, они принялись не спеша прочесывать поселок. Три индивида, двигаясь каким-то подобием уступа, вывалились из-за угла и, остановившись, растерянно уставились на оставленную машину. Удивленно переглянувшись, они свернули в переулок, осторожно расходясь в стороны. Славу это вполне устраивало. Плавно поведя стволом, он взял на прицел самого дальнего бандита и коротко нажал на спуск. Три выстрела прогрохотали в переулке так, словно стреляли не из калаша, а как минимум из зушки. Разряд по стрельбеет вам не фиги воробьям показывать, проворчал Слава с какой-то веселой злостью, рассматривая три тела на земле. Страх пропал. Его сменили азарт и уверенность, что этим уродом с ним не тягаться. Чуть приподнявшись, Слава быстро огляделся, ожидая, что бандиты попытаются подобраться к нему с другой стороны, но вместо этого вдруг услышал какое-то шипение и глухое бормотание. Моментально вернувшись в укрытие, он принялся оглядываться, пытаясь понять, что это такое. Но все стихло. И тут Слава осенил, это же рация, бандиты пользовались короткой связью. Тихо рассмеявшись над собственной глупостью, Слава устроился поудобнее. Не получив ответа, бандиты примутся искать подельников и придут сюда обязательно, а значит они выйдут ему прямо под выстрел. Сдвинув переводчик огня на автоматическую стрельбу, парень приготовился ждать. Для опытного охотника просидеть в засаде несколько часов почти неподвижно несложно. Но в этот раз ожидание не затянулось. Из-за угла выбежали четверо и, увидев тела, не раздумывая, кинулись выяснять, что произошло. Стандартная реакция невоенного человека. И если твой соратник лежит без движения, нужно подойти и выяснить, что с ним. Дав бандитам с грудицу у тел, Слава выпустил две короткие очереди. Двое свалились сразу, один упал на колени и медленно завалился на бок, а четвертый, вскрикнув, попытался отбежать в сторону, уходя с линии огня. Но добраться он успел только до уцелевшей стены дома. Слава успел поймать его на мушку и спустить курок. Семеро. Но сколько их всего, непонятно. Если вспомнить, что прочесывать поселок они отправились тройками, то вполне можно допустить, что всего бандитов не меньше двух десятков. Парень вполне допускал, что их может быть и больше, но исходил из промежутка времени, который потребовался уничтоженной четверки, чтобы добраться до места. Но додумать свою мысль Слава не успел. Выбежавший все из-за того же угла мужик, увидев трупы, вскрикнул и принялся поливать переулок длинными очередями, пытаясь прижать противника огнем и скрыться за противоположным углом. Слава дал ему поверить, что его задумка удалась, и выстрелил одиночным выстрелом. В ответ ударили сразу несколько стволов. Бандиты даже не пытались разглядеть, где он засел. Высунув из-за угла оружие на вытянутых руках, они выпускали в никуда пару очередей и снова затихали. Глядя на эту пародию на перестрелку, парень хищно усмехнулся и, сунув подствольник гранату, тихо проворчал, наводя гранатомет на стену. В армии служить надо было. Но при этом о том, что при стрельбе из подствольника приклад в плечо не упирают, сам вспомнил в последний момент, едва успев удержать палец. Сменив положение автомата, Слава снова прицелился и потянул скользящий курок подствольника. Глухо хлопнув, граната ударилась о стену в конце переулка и, срикошетив, от нее взорвалась. За углом послышались восторженные вопли, а в ответ раздалась заполошенная стрельба. «Я знал, что вам понравится», — хохотнул Слава, вставляя в гранатомет еще одну гранату. Ее он постарался отправить за другой угол. Крики и мат, услышанные в ответ, прозвучали веселее любого шлягера. Очевидно, оставшиеся целыми бандиты решили, что такая война обойдется им слишком дорого — и одновременно, выскочив из-за противоположных углов, бросились в атаку. Слава насчитал четверых и уже собрался покончить с ними одной очередью, когда из-под машины вылетела рыжая молния. Стремительно промчавшись, разделявший их пару десятков метров, Джой взвился в воздух, с ходу вцепившись в глотку, шедшему с краю бандиту. Бандиты испуганно закричали, усиливая стрельбу, и Слава, тихо выругавшись, открыл ответный огонь. Несколько пуль ударили в простенок, за которым он прятался, но в умении стрелять бандитам было с ним не равняться. Приподнявшись, чтобы закончить это безобразие, Слава краем уху услышал свист пули и едва успел пригнуться, когда откуда-то сбоку в простенок ударила длинная очередь. Они все-таки придумали, как обойти его с фланга. Откатившись в сторону, Слава, не глядя, выпустил две пули в сторону нападавших и быстро пополз за соседний простенок. Прежде всего нужно было понять, откуда стреляют, а потом действовать по обстановке. Очевидно, обошедшие его бандиты заметили маневр парня и сообщили о нем вышедшим в атаку подельникам. Со стороны переулка ударил автомат. Длинная очередь заставила Славу прижаться к стене. Пули стучали по камням с противным визгом, уходя в стороны. В этой заварухе проще было погибнуть от рикошета, чем от прямого попадания. Неожиданно под стеной, где Слава прятался, раздался стук упавшего камня и трехэтажный мат. Сообразив, что противник подбирается вплотную, парень выхватил из-под сумка гранату и, выдернув чеку, чуть приподнялся. Отведя руку с гранатой в сторону, он разжал пальцы, и едва прозвучал хлопок запала, аккуратно перебросил ее через стену. В переулке послышался чей-то выкрик, и Слава, вскинув автомат, всадил короткую очередь в меня в магазин бандита. Одновременно с этим под стеной раздался испуганный крик и взрыв. Потряся головой, чтобы избавиться от звона в ушах, парень осторожно выглянул под стену, куда он бросил гранату. Там уже все было в порядке. Все стихло. Быстро сменив магазин, Слава осторожно выглянул из своего укрытия. Пара бандитов еще подавала какие-то признаки жизни, но это была уже агония. Спустившись на землю, парень принялся старательно обходить всех бандитов подряд, проверяя на наличие жизни и снимая все оружие. Еще не отойдя от горячки боя, Слава не обратил внимания, что Джой, бросив убитого бандита, отошел в сторону и, тихо застонав, тяжело улегся на асфальт. Слава освободил от оружия почти всех бандитов, когда лежавший под стеной подонок вдруг перекатился на другой бок, вскидывая пистолет. Парень успел отреагировать и упасть на землю, но Джой успел еще быстрее. Сильное тело пса с места взвелось в воздух, и мощные челюсти сомкнулись на горле легко раненого стрелка. скочив слава кинулся в сторону поднимая автомат и выбирая точку с которой мог бы выстрелить не опасаясь попасть в собаку когда глухе рычание джоя заглушили три выстрела подряд послышался тихий взвизг и пес резко дернул головой буквально вырывая горло противнику слава успел поймать на прицел перекошенное лицо бандита и одиночный выстрел поставил в драке жирную точку джой медленно сполз с банддиты завалившись на бок тихо заскулил джй джойка — вскрикнул Слава, подбегая к собаке и падая на колени. — Жойка, что ж ты так приятель? Зачем? Я бы сам его! Пес вздохнул, лизнул его ладони кровавленным языком и, дернувшись, затих. Слава сидел на асфальте, держа на коленях голову своего спасителя, и беззвучно плакал, не пытаясь утереть набегавшие слезы. Случайный найденыш нашел способ отплатить за доброту. Как это часто бывает в жизни, собака оказалась добрее и благороднее людей. — Кое-как успокоившись, Слава аккуратно переложил голову пса на землю и, поднявшись, вернулся к делу. Не оставляй за спиной живых, правило, про которое он забыл. Из-за его глупости и торопливости погиб пес. Попутчик, не задумываясь, рискнул жизнью ради него. Закинув автомат за спину, парень достал пистолет и, держа его в руке, продолжил осматривать тела. Вскоре все лежавшие в переулке были избавлены от оружия и содержимого карманов. Гибель Джоя сдвинула что-то в сознании парня. Трупы он обыскивал, не испытывая ни малейшей частицы такого чувства, как брезгливость, словно манекены ворочал. Убедившись, что здесь все закончено, Слава вышел из переулка. За углами нашлось три тела, иссеченных осколками. Еще один попытался навести на него автомат, но выстрел из АПС и прервал эту попытку в самом начале. Сняв с убитых оружия, Слава осмотрелся и, заметив кровавый след, хищно усмехнулся. Главное правило настоящего охотника — никогда не бросай подранка. По кровавому следу парень шел не торопясь, давая противнику возможность добраться до своего логова. Слава вполне допускал, что у бандитов найдется много того, что может понадобиться ему самому. Не забывал он и о том, что количественный состав банды был ему неизвестен, а значит выяснять это нужно там, где все вопросы отпадут сами собой. Устраивать допросы в полевых условиях он не умел и учиться особо не стремился. Спустя десять минут парень вышел на крошечную площадь, по которой тяжело ковылял раненый. Дождавшись, когда бандиту хватится за ручку нужной двери, Слава выстрелила в бедра, прострелив ему колено. Так стрелять они учились еще мальчишками, насмотревшись фильмов про ковбоев. Но тренер не пресекал это баловство, понимая, что подобный способ хорошо развивает глазомер. Только регулярно менял огнестрельное оружие на муляжные пистолеты с фонариками ворча. Не можешь присечь безобразие, возглавь его. Пятно света четко указывало на все огрехи стрелка, так что этот выстрел для Славы был несложным. Обойдя бандита так, чтобы оказаться со стороны головы, Слава ногой отодвинул потертый т.т. и, разглядывая его, словно диковинного таракана, спросил. — Сколько вас всего? — Мужик, не убивай! — прохрипел бандит, не сводя взгляда с АПСа. — Я вопрос задал, — рыкнул в ответ Слава. — Отвечай, или я от тебя куски отстреливать начну. Так сколько вас? — Семнадцать. выдохнул бандит. — Логово здесь? — спросил Слава, кивая на дверь. — Да, там хорошая аптечка есть. Мужик, помоги добраться. Все, что есть, себе заберешь. Только не убивай. Снова заскулил бандит. — Грузовик кто вел? — вместо ответа спросил Слава. — Я всю жизнь баранку крутил. Умею правильно ДТП устроить. — бледно усмехнулся раненый. — Плохо умеешь? — вздохнул Слава. — Так сколько вас было? — неожиданно зарав во весь голос и тыча бандита стволом в лицо, снова спросил парень. — Семнадцать! — взвизгнул бандит, попытавшись шарахнуться в сторону. Но неловко дернув прострельное колено, закричал от боли и повалился на спину. — Ладно, верю! — выпрямившись, сказал Слава и спустил курок. Сунув пистолет бандита за пояс, он рывком распахнул железную дверь в полуподвал и, убедившись, что стрелять и кидаться на него сломом некому, осторожно спустился в помещение. К его удивлению, в подвале оказалось неожиданно светло. Бандиты недаром выбрали именно это место. Здесь явно недавно был сделан ремонт. Окрашенные светло-бежевой краской стены, чисто выбильный потолок и несколько узких, но длинных окошек создавали впечатление светлого пространства. Дальняя часть подвала была выделена под жилой отсек, а в той части, что ближе к двери, устроили настоящий склад. Оглядевшись, Слава направился в жилой отсек. Там мог кто-то прятаться, и не стоило забывать про возможный второй выход. Обыскав отделенное брезентовое занавеское помещение и не поленившись заглянуть под все двухъярусные нары, парень успокоился и, покосившись на заколоченные досками двери второго выхода, вернулся на склад. Теперь можно было не спеша смотреться и как следует пошарить тут в поисках того, что может облегчить жизнь в дальней дороге. Откинув кусок брезента, которым был укрыт какой-то штабель, Слава только удивленно присвистнул. «Это я удачно зашел», – протянул он, разглядывая две стопки патронных ящиков. И вот теперь перед ним во весь рост вставал очень важный вопрос. Как все это добро увести отсюда? Глядя на ящики, парень отлично осознавал, что бросить такое количество оружия и боеприпасов просто не сможет. «Я лучше тут жить останусь», – проворчал Слава, мысленно соглашаясь с собственной жабой. Но прежде чем приступать к удовлетворению жадного земноводного, ему предстояло сделать еще одно дело. Вздохнув, парень решительно вышел из подвала и, внимательно осмотревшись, быстрым шагом направился в переулок, где оставил машину. Прежде всего, ему нужно было похоронить Джоя. Смелый пес, не задумываясь, отдал свою жизнь, чтобы спасти его, по сути, постороннего ему человека. Ведь они даже не успели толком подружиться. Джоя он похоронил в маленьком скверике, чудом уцелевшем в этих развальнах. Завернув тело пса в кусок брезента, найденного в подвале, он старательно зарыл могилку и, аккуратно поправив дерн, достал пистолет. Может, кто-то сказал бы, что это смешно, но Слава считал, что пес, погибший в бою, достоин настоящего салюта. Скинув АПС, парень трижды нажал на курок, отдавая последнюю дань своему спасителю. Перезарядив пистолет, Слава вернулся в переулок и, кое-как уложив трофейное оружие в машину, задумчиво посмотрел на бандита, ставшего первой жертвой собаки. У него из головы не выходило, что Джой кинулся в драку только после появления второй группы и выбрал именно этого бандита, ведь их было четверо. Подойдя к трупу, Слава присел на корточки и принялся тщательно обыскивать тело. Внимание парня привлек тусклый блеск в отвороте рубашки. Рывком разорвав ткань, Слава с интересом уставился на овальный медальон из белого золота. Вещь явно была старинная. Примерно такую же он помнил у своей бабушки. Когда-то на них была мода. Расстегнув замочек широкой золотой цепи, Слава осторожно раскрыл медальон и, вздрогнув, судорожно вздохнул. На одной стороне медальона находилась фотография молодой семьи. Отец, мать и девочка лет четырех. На другое фото той же девочки, но уже с собакой. Вот теперь все стало на свои места. Семья попалась этой же банде, но пес выжил после нападения и сумел отомстить, встретив убийцу своих хозяев. Что же значит, все сделанное было не просто так. Поднявшись, Слава сунул медальон в карман, даже не думая о том, что делает. Усевшись за руль, парень перегнал машину к подвалу и, поставив уазик на сигнализацию, отправился к точке, где его старичка попытались протаранить грузовиком. Теперь, успокоившись, Слава старательно прокручивал в голове все, что с ним произошло, и вспоминал, чем ему не понравился тот грузовик. Добравшись до места, Слава медленно обошел вокруг машины и, присев на корточки тихо хмыкнул. Однако подарчик Перед ним стоял бортовой грузовик, собранный на базе автомобиля ГАЗ-3307, но в новом полноприводном исполнении. Машина явно была не старой, даже тент на кузве не успел истрепаться. Открыв крышку бензобака, Слава принюхался и, усмехнувшись, проворчал. Вот ж точно везет, как тому дураку. Автомобиль был дизельным, на высоких вездеходных колесах, так что для его нужд самое то. Забравшись в кабину, парень запустил двигатель и, прислушавшись к бодрому тарахтению, одобрительно кивнул. Каким бы подонком убитый водитель ни был, но за техникой он ухаживать умел. Включив передачу, Слава погнал машину к подвалу. Теперь у него сложился план. Подогнав грузовик к выходу из подвала задом, он заглушил машину и, выбравшись из кабины, открыл задний борт. С отборкой всего нужного он провозился до темноты. Ночевать Слава решил в своей машине. Быстро поужинав, он вытянул гудящие от усталости ноги и, обняв автомат, уснул. Утром, едва рассвело, парень снова впрягся в работу. Прежде всего, ему нужно было отобрать то, что он собирается брать. Но сначала вытащить и погрузить в кузов бочки с топливом. Это было самое трудное Пришлось использовать лебедку, установленную на переднем бампере УАЗика, и ручной полиспаст. Когда все шесть бочек дизельного топлива были установлены у переднего борта грузовика, Слава перевел дух и уселся на край кузова, свесив ноги. Ему еще предстояло найти веревки, чтобы как следует увязать груз. резы для этой цели канат от ручного блока он не хотел. А еще ему требовался стальной буксировочный трос. Бросать своего старичка Слава не собирался. Немного подумав, парень решил как следует порыться в той части склада, где бандиты собирали всякую всячину. Фирменную электронику, ноутбуки, чемоданы с личными вещами и тому подобный хлам. Перебирать пришлось все. Это было сродни подвигу Геракла, когда его заставили чистить конюшни, но Слава справился. И его подвиг не остался без награды. В груди разных инструментов парень нашел бухту отличного каната и три буксировочных троса. К своему восторгу в этой же куче Слава вдруг обнаружил пулемет ПК, аж 1959 года выпуска, но, осмотрев оружие, тяжело вздохнул. Ствол пулемета был согнут так, словно по нему на танке проехались. К тому же ни коробов, ни лент к нему не было. Но после короткого раздумья Слава решил все-таки забрать пулемет с собой. При наличии частей и толковой ремонтной базы восстановить его будет нетрудно. Навыки оружейника Слава постигал одновременно с занятием стрельбой, так что в том, что починить пулемет сумеет, не сомневался. «Вас бы, уроды, по третьему разу убить за такое обращение с оружием», ворчал парень, ковыряясь в груди барахла. К концу третьих суток его мучения наконец закончились. Убедившись, что погрузил в кузов все, что показалось ему нужным, Слава устало вздохнул и, плюнув, отправился спать. За прошедшие дни он устал больше, чем раньше за неделю. следующий день он решил посвятить уходу за собой любимым. Нужно было помыться, постираться и вообще привести себя в порядок. К этой мысли парень пришел, разглядев в зеркале свою усталую, невыспавшуюся и небритую физиономию. «Ну и рожа. Ночью увидишь, всю жизнь заикаться будешь», проворчал Слава, похлопывая себя по щекам. В подвале нашлось и четыре больших газовых баллона, так что на горячей воде Слава мог не экономить. Душ он себе соорудил из обычной садовой лейки, веревки и резинового коврика. Выгнув из толстой проволоки крюк, он повесил на него лейку с водой, привязав к носику веревку. Тянешь за веревку и моешься. Дерни за веревочку, дверь откроется, мурлыкал себе под нос парень, старательно сбривая недельную щетину. Покончив со стиркой, Слава сварганил роскошный ужин и от души поев, завалился спать. Несмотря на ранний подъем, Слава чувствовал себя довольным, как упырь над свежим покойником. Теперь его проблема с перевозкой большого объема груза была решена. Вопрос с буксировкой УАЗик он решил просто. Привязав к кенгурятнику машины запаску, он подогнал ее вплотную к заднему борту грузовика и, использовав трос, намертво привязал УАЗик к ГАЗику. Получилось что-то вроде жесткой сцепки. Запаска же играла роль амортизатора между УАЗиком и бортом грузовика. Усевшись за руль ГАЗика, Слава запустил двигатель и, дав ему немного прогреться, тихо проворчал «С Богом!» и включил передачу. Груженный газик с прицепом тяжело взял с места, но быстро разогнался, и дело пошло веселее. Выехав на трассу, Слава привычно осмотрел дорогу в бинокль и прибавил ходу. Снова потянулись брошенные деревни и поселки. Но не доезжая колонны, парень наткнулся на блокпост. Оставив машину за поворотом, Слава из кустов принялся в бинокли разглядывать людей, контролировавших перекресток. наконец придя к выводу что эта армия слава принялся вспоминать все что ему рассказывали о правилах пересечения территории анклавов. сверившись с картой убедившись что объезжать перекресток придется долго и непродуктивно слава решил пересечь территорию анклава к тому же ему нужна была информация вернувшись в машину он запустил двигатель и не спеша поехал прямо к блокпосту увидев грузовик бойцы зашевелились и быстро но без суеты заняли свои места На дорогу вышел боец с жезлом регулировщика и, дождавшись, когда машина подъедет поближе, решительно указал водителю на обочину. Слава, не торопясь, притер машину к краю дороги заглушив двигатель, высунулся в открытое окно. «Командир, я нарушил правила?» — улыбнувшись, спросил парень. Сходу ссориться и лезть в бутылку смысла не было. С усмешкой оценив шутку, боец покосился настоящего в стороне офицера и, почесав жезлом щеку, спросил, пытаясь сохранить официальный вид. «Кто вы такой и куда направляетесь?» «Очередной беженец, еду на юг», исчерпывающе ответил Слава. «Что в кузове?» — не унимался боец. «Личные вещи», — обтекаемо ответил офицер. «Откуда едете?» — вступил в разговор офицер, подойдя к машине. «С базы ОМОНа, что под Псковом?» «Это где командир майор Васильев?» «Подполковник Евсеев. Если связь есть, запросите, кто ему его коробки осматривал. Он фамилию назовет. понимающе усмехнулся Слава». «Запросим», — кивнул офицер, явно расслабившись. «Так что в кузове?» «Топливо, инструменты, газ в баллонах. Вам все, перечислитель, хватит?» Не удержался Слава от легкого хамства. «Немноговато на одного», — не унимался офицер. «Так дорога-то не близкая», — пожал плечами парень. «А чего вдруг на юг?» — продолжался допрос. «Если специалист хороший, мог бы и у Евсеева остаться». По морю соскучился. Снова ушел от ответа Слава. «Командир, у тебя ко мне дело или так просто языком почесать решил?» «Это куда-то торопишься или гонится кто?» — насторожился офицер. «Время еще светлое. До темноты я верстриста отмахать успею. Огнаться за мной некому», — вздохнул Слава, которому этот разговор начал уже надоедать. «Уверен?» — еще сильнее насторожился офицер. «Да что не так-то?» — возмутился Слава. той стороне банда орудует и, по нашим данным, использует для нападения вот такой вот грузовичок. Медленно с расстановкой ответил офицер, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. Понятно, с облегчением кивнул Слава. Верно, была там банда, но данные уже устарели. В каком смысле? Теперь настала очередь офицера растеряться. Их же там два десятка крыл было. В прямом. И было их не два десятка, а семнадцать, включая водителя вот этого самого грузовика, ответил Слава, неспешно выбираясь из кабины. «Не понял. Хочешь сказать, что ты их в одиночку положил?» Не поверил опытный боец. На засаду напоролся. Да только так вышло, что с машиной я лучше их водителя управляюсь. Вот и нарвались на грубость. Усмехнулся Слава, закидывая на плечо автоматный ремень. «Звездишь», — безапелляционно заявил офицер. «Чего это?» — удивился парень. «Один против взвода и без царапины. Так не бывает», — отрезал офицер. «Так ты не равняй опытных бойцов и бандюков с стволов!» – развел руками Слава. «Да и не один я был, с собакой!» «И где собака?» «Погибла!» – вздохнул Слава. «Не врет! В кузове мешки с собачьим кормом лежат!» – кивнул боец, вышедший из-за машины. о чем мне врать? Хотел бы выкрутиться, сказал бы, что с другой стороны на трассу выехал!» – пожал плечами парень. «И как только мудрился!» – удивленно покачал головой офицер. «Сюрприз у меня нашелся. Им очень понравилось», — усмехнулся Слава, похлопывая ладонью по подствольнику и указывая пальцем на висящую на груди F-1. «Все равно не верю», — помолчав, буркнул офицер, звание которого Слава не мог разглядеть из-за ремней РПС. «Тоже мне Станиславский», — обиделся Слава. «Не веришь, бери бойцов и езжай в поселок, проверяй, они там в переулке так и валяются». «Вот ты меня и отвезешь», — зло огрызнулся офицер. — Помечтай, тебе надо, ты и катись, а у меня топливо не казенное, — зарычал в ответ Слава. — А вообще мне на ваш поселок наплевать с высокой колокольни, я мимо еду. — Прикажу и повезешь, как миленький, — прошипел начавший заводиться офицер. — Ты себя кем возомнил, солдатик? — презрительно фыркнул Слава. — Сдохнуть героически хочешь? Так я тебе это быстро устрою. В кузове шесть бочек дизеля, две канистры бензина и четыре баллона с газом. Одна граната, и полыхать вы тут будете, как тот кувейт. «Хочешь проверить?» – с ненавистью рычал Слава, медленно вытягивая руку из кармана. В кулаке была зажата F1. Слава знал, что таскать гранату в кармане – моветон, но ему, как человеку гражданскому, такая глупость была простительна. Во всяком случае, для военных такой способ ношения боеприпаса стал полной неожиданностью. Именно на это парень рассчитывал, когда сунул гранату в карман, подъезжая к блокпосту. Увидев лимонку, офицер невольно отшатнулся, быстро оглядываясь на солдата, заглядывавшего в кузов грузовика. «Товарищ старший лейтенант, там и правда все это есть», — быстро проговорил солдат, отступая в сторону. Атмосфера у блокпоста сгустилась до грозовой. Жимая в кулаке гранату, Слава медленно отступил к машине и, не глядя, нащупав крышку бензобака, одним движением открыл его. В воздухе сразу резко запахло парами дизельного топлива. Бойцы настороженно замерли, не сводя взглядов с его руки и крепко сжимая оружие. Гранату Слава старался держать так, чтобы чека оставалась прикрытой клапаном кармана. Пусть считают, что она как-то привязана к ткани штанов. Старлей то и дело оглядывался по сторонам, явно ища выход из создавшегося положения. Уступить ему гонор не позволяло стрелять, означало глупо погубить людей. хрена он знает, что там придумал этот странный мужик и как прикрутил чеку к карману. Вдруг он и правда псих, и только и ждет, когда сможет пустить свою гранату в ход. Между тем Слава, медленно подойдя к кабине, осторожно открыл дверцу, собираясь вернуться за руль. Старли откашился, словно собираясь что-то сказать, но тут послышался гул мотора, и к блокпосту подъехал УАЗик с надписью по борту «Военная автоинспекция». Из него высунулся майор, исхода оценив ситуацию, громко спросил, «Какого хрен тут происходит?»